Глава шестая Мы мчим по шоссе, из колонок гремит лайка-плеер Мадонны. Глядя на Дилан, я не сдерживаю смеха. Она подпрыгивает на сиденье и от всей души подпевает. «Эта песня ужасно древняя, ты в курсе?» — кричу я, чтобы ее подразнить. Моя племянница улыбается, переключив рычаг на пятую передачу. Я хватаюсь за поручень, потому что мне страшно с ней ездить. «Зато она сексуальная», — с издёвкой отвечает девушка, убавив громкость. «Ты знаешь, что эта песня про минет?» Переведя взгляд на неё, я восклицаю. «Ничего подобного!» Она смеётся и кивает. «Да, послушай!» «Я стою на коленях, хочу забрать тебя туда!» Дилан начинает петь вместе с Мадонной, а потом говорит, уставившись на меня. «Видишь?» Я смотрю в сторону, прокручивая слова в памяти, и всё моё детство рушится. Сколько раз я танцевала под неё дома, перед своими родителями. Зажмурившись, накрываю лицо ладонями и практически рычу. Мама права, из-за чрезмерной опеки папы я выросла наивной. И теперь мои младшие родственники учат меня жизни. Великолепно. «Просто высади меня у Джекса!» Сменив тему, выпаливаю я. «Мне нужно поговорить с Джульеттой. Ты уверена?» Отстёгиваю ремень безопасности, когда Дилан немного отклоняется от курса и сворачивает на Фоллэвэй Лейн. «Да, приеду с ними. Не волнуйся, обязательно буду на гонке». «Ладно, увидимся на месте», — заявляет она с нотами угрозы в голосе, словно мне не поздоровится, если нарушу обещание. Знаю, Дилан нервничает перед своей первой гонкой, и, несмотря на то, что она с младенчества посещает этот и многие другие треки вместе с отцом. Пока иду к дому Джекса и Джульетты, мои шаги замедляются. Я новыми глазами смотрю на двухэтажное белое строение с чёрными ставнями. Отец купил этот дом. Интересно, знают ли об этом мои братья? Неудивительно, что мама отказалась взять с Джекса деньги за него. Это было бы неправильно. Папа подарил дом ей, а она сделала подарок своему приёмному сыну. Если бы он не купил его, Джекс и Джульетта нежели бы здесь сейчас». Джаред мог так и не встретить Тейт, по крайней мере, до старших классов. Хоук, Дилан и Джеймс могли вообще не родиться без всех этих событий, которые свели моих родных вместе. Невероятно, как подобная мелочь способна изменить жизни столь многих людей. Наша семья зародилась на таком непрочном фундаменте, но теперь мы практически стали кланом. Открываю входную дверь без стука. Для нас это норма. Все наши дома напоминают проходной двор, поэтому обитатели знают, что голым лучше не разгуливать. Направившись к кухне, останавливаюсь, когда слышу голос Джекса и замечаю рядом с собой Хоука. Наверное, он вошёл следом за мной. Парень весь потный, в чёрных шортах, с рюкзаком и без футболки. «Я дома!» — выкрикивает Хоук, обогнув перила лестницы. «Только душ приму и встречусь с вами на треке, пап!» «Хорошо, поторапливайся!» — отвечает ему Джекс. «Сегодня важный вечер для Дилан. Мой племянник поднимается на второй этаж, а я двигаюсь дальше». Мне навстречу выходит Джекс. «Привет, что-то случилось?» Он целует меня в лоб. «Просто хотела поговорить с Джульеттой. Вы поедете на разных машинах?» «Как обычно», — мой брат улыбается. «Увидимся на петле». После этого он направляется к выходу. Джульетта стоит возле раковины и поливает цветок в горшке с помощью вытяжной лейки. Я наблюдаю за ней несколько секунд. «Мои невестки восхищают меня», — Тейт я уважаю за ее силу и то, как она умеет постоять за себя. Феллан — за несгибаемость и верность собственным убеждениям. Однако Джульетта немного другая. Я всегда равнялась на нее, потому что мне нравилось, какой женственная она была и есть. Она красивая и не стесняется выставлять напоказ свою девчачью натуру. Несмотря на тот факт, что Джульетта преподает английский язык и литературу в старшей школе, а также пишет молодежные книги на стороне, она никогда не поддается давлению и не скрывает своей индивидуальности, чтобы соответствовать общепринятым стандартам. Обожаю ее самобытность. Она носит крупные ожерелья, которые ярко контрастируют с ее джинсовыми шортами и футболками, сочетает каблуки с джинсами скинни, пользуется блеском для губ цвета сахарной ваты. Для восьмилетней девочки, считавшей эту женщину эталоном гламура, подобные вещи имели большое значение. По какой-то причине я так и не перестала боготворить Джульетту. Нисколечко. Мне нравится её стиль. С возрастом я всё больше хотела походить на неё, сексуальную девушку, сводящую с ума своего мужчину. Она беззаботная и полна уверенности в себе. Порой я прихожу к ним в гости просто для того, чтобы поковыряться в шкафу Джульетты и примерить мягкие струящиеся блузки или туфли от Джимми Чу. «Привет!» — говорю, наконец, присев за кухонный стол. Она поворачивает голову, ее зеленые глаза искрятся от улыбки. «Ну, привет! Какой приятный сюрприз! Мне кажется, я слишком редко тебя вижу». Сняв свою сумку, ставлю ее на стол. «Здесь всегда пахнет печеньем. Понятно, почему Джек держит тебя рядом». Прыснув от смеха, Джульетта несёт горшок на заднюю веранду. «Ага. А он говорит, что держит меня рядом, потому что я секси». «Без разницы». Джекс часто шутит, но они идеальная пара, и ему это известно. То же самое касается Джареда и Тейт, Мэдека и Феллон. «Рассказывай, в чём дело?» Она вытирает руки о свои шорты. «Ни в чём. Решила поехать на трек с тобой». «Отлично, я буду готова через несколько минут». Джекс и Джаред, как правило, выезжают заранее, чтобы подготовить трассу и проконтролировать зрителей. Тейт и Джульетта берут собственные машины. Тогда они могут в любой момент вернуться домой и уложить младших детей спать. Хоук — единственный сын Джульетты и Джекса. Однако они на протяжении совместной жизни брали множество детей под временную опеку. Но сейчас у них нет новых воспитанников, чему, думаю, Хоук очень рад. Он — единственный ребенок в семье, которому редко удается насладиться этим фактом. Итак, мой пульс учащается. Ты пишешь что-нибудь новенькое? Меня тянет задать совсем другой вопрос, но я не уверена, что хочу узнать ответ, поэтому начинаю издалека. Если бы человек, отправивший книгу, хотел раскрыть свою личность, он бы указал обратный адрес. И всё же мне нужно узнать, кто за этим стоит. Джульетта убирает остатки ужина в холодильник. Работаю над новой частью серии, поясняет она. Правда, времени катастрофически не хватает. А летом и подавно его не будет. Жена моего брата пишет фэнтези-серию о подростках, живущих в постапокалиптическом обществе под властью древней военной диктатуры. Вот только они с Джексом наконец-то открыли свой летний лагерь на озере Блэк поэтому даже на каникулах Джульетта будет занята, и на хобби времени у неё почти не останется. Обводя пальцем текстуру дерева, из которого сделан обеденный стол, нерешительно спрашиваю. «Ты когда-нибудь...» Поднимаю глаза и смотрю на Джульетту. «Писала романы или что-то вроде того?» Она останавливается и переводит взгляд на меня. Внезапно я чувствую себя неловко, но моя невестка качает головой. «Нет», — тихо отвечает Джульетта, посмотрев в сторону. «Этот жанр никогда не вызывал у меня особого интереса. А почему ты спрашиваешь?» Я пожимаю плечами. «Просто так». И всё равно груз разочарования ложится мне на плечи. Она единственный знакомый мне автор. Глубоко вздохнув, я встаю. К чёрту всё. Сегодня состоится важное событие для Дилан. Я дочитаю книгу, потому что не могу её бросить, но сейчас пора повеселиться. Можно заглянуть в твой шкаф? Джульетта посылает мне счастливый взгляд. У неё нет дочерей, поэтому я знаю, как она любит заниматься девчачьими делами со мной и с Дилан. «Валяй!» Мы уже практически одного размера, так что можешь позаимствовать какой-нибудь прикид. Прошмыгнув мимо, она шепчет, который взбесит твоих братьев. Засмеявшись, я подхватываю сумку. Да, черт побери. Джейс. Поднявшись по лестнице, я услышал кашель отца, пронзивший тишину пентхауса. За окнами, заливаемыми дождем, возвышались нечеткие формы небоскребов Чикаго. Я прошел мимо стен, увешанных тщательно срежиссированными фотографиями, на которых были запечатлены важные моменты жизни нашей семьи. Родители решили остаться в своей городской квартире поближе к докторам, когда мы узнали, что отец умирает. Подумать только. Курил я, а рак легких развился у него. Я открыл дверь и вошел в его спальню. Сиделка держала кружку, склонившись над кроватью, пока он с трудом пил... Затем поставила ее на столик. Накрыв отца одеялом, она подошла ко мне с окровавленным маленьким полотенцем в руках и прошептала: "Боюсь, ему недолго осталось". Бросив взгляд в сторону кровати, я заметил, как он сжимает в немощных пальцах одеяло, его впалые щеки и потрескавшиеся губы, увядшее тело такое слабое и худое. В своей белой пижаме отец напоминал скелет, на который набросили простынь. Он всегда казался мне Величественным мне были близки Но в детстве я все равно считал его богом А теперь посмотрите на него Папа вновь закашлял Я кивнул сиделки, прошел мимо нее И обхватил рукой его корчившееся тело, пытаясь поддержать В то время как он, согнувшись, давился кашлем «Давай, помогу!» «Перестань!» — рявкнул отец, отбиваясь от меня «Не делай вид, словно не предпочел бы оказаться сейчас в любом другом месте!» Господи! Отпустив его, я выпрямился и провел пальцами по волосам. Тело отца тряслось из-за безуспешных попыток вдохнуть. Когда он опустил полотенце, которым прикрывал рот, на ткани осталась кровь. Занервничав, я стиснул челюсти. «Это уже не мой отец!» Тяжело дыша, он упал обратно на подушку. Отвернувшись, я снял и бросил на стол свой пиджак, ослабил галстук, глубоко вздохнул и попытался посмотреть ему в лицо. С тех пор, как папа оказался прикован к кровати несколько недель назад, я практически не появлялся здесь. Болезнь быстро подкосила его. Ума не приложу, почему было настолько тяжело видеть отца в таком состоянии, в конце концов я сомневался, что буду скучать по нему. Или дело в моей неспособности проявить сочувствие? Я точно не знал, но определенно пребывал в замешательстве. «Твоя мать ходит по магазинам», — произнес он с одышкой, посмотрев на меня. «Планирует путешествие в Италию, которое должно помочь ей справиться с моей смертью». Отец хрипло, клокочаще засмеялся, и я увидел кровь на внутренней поверхности его губ. «Дариан Грей! Вот кого он мне напоминал!» «Всю жизнь я считал его молодым человеком, жившим на полную катушку, а сейчас груз последствий, совершенных за всю жизнь поступков, разом обрушился на отца, обнажив его истинную сущность, дряхлую, уродливую, тщедушную». Он умирает страшной смертью в полном одиночестве. Мать считает дни до его кончины, и я не могу винить ее». Я хотел большего, Джейсон. Отец поднял глаза, полные отчаяния. "Думал, я стану более значимым. Друзья, вечеринки, деловые встречи, власть и деньги. Если тебе кажется, будто ничего то стоит, взгляни на меня", взмолился он, часто дыша. "Я умираю один. Жизнь продолжится своим чередом". «Может, мое имя останется в памяти людей на какое-то время, однако я начинаю осознавать, как легко меня заменить. Обо мне уже практически забыли». Нагнувшись, я поправил его одеяло. «Это не так». Он остановил меня, схватив за руку. Его холодные пальцы сжали мое запястье. Я уставился на наши руки. Одинакового размера, с похожими ногтями, широкими костяшками пальцев, «Ты меня любишь?» — тихо спросил отец. Подняв глаза, я словно увидел свое отражение лет через тридцать. «Придется ли мне задавать Мэдаку такой же вопрос?» Не получив ответа, он отпустил мою руку и отвел взгляд. «Никто не приходит, а если приходит, то лгут». «Тебя это заботит?» Отец вновь посмотрел на меня с очевидной безысходностью и признался. «Я не хочу умереть в одиночестве. Твоя мать не будет по мне горевать. А все остальные женщины, с которыми я ей изменял, не дали мне ничего значимого. Я погубил свой брак, уничтожил свою семью». На мои плечи рухнул десятитонный груз. Накрыв лицо ладонями, я ощутил, как его слова просочились в мозг. «Я не такой, как он. Кэт — моя единственная женщина. Я не завел себе целый гарем. Она особенная. Мэддок поймет. Мы не окажемся в аналогичном положении. Он не будет ненавидеть меня за то, что я не уделял ему времени, предпочитал шлюх нашей семье, причинил боль его матери. Я больше так не мог». После смерти отца я, наконец-то, буду волен самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, жизнью с Кэт и нашими детьми, включая Мэдека. «Папа, я люблю Кэт. Я не могу от нее отказаться. «Неважно», — перебил он, — «ты и ее подведешь». Глядя на него, я вспомнил фразу, с детства укоренившуюся в голове. Отец говорил, «Неудача — это выбор». который легко может превратиться в привычку. В душу закрались сомнения. Что если я женюсь на Кэт, и наш брак тоже рухнет? Вдруг я изначально так привязался к ней только потому, что был жалок и алчен, точно как отец? Где будет жить Мэддок, если мы с Мэдди разведемся? Он возненавидит меня? А вдруг Мэдди снова выйдет замуж и приведет в жизнь нашего сына человека, который окажется гораздо лучше меня? «Важен только медок», — продолжил отец, — «не разочаруй его, не причини ему боли». «Мой сын — ребенок, который начинал обращать внимание на своих родителей, замечать не только их любовь к нему, но и то, как они относятся друг к другу. Я уже вижу, что он больше любит мать. И чему тут удивляться?» сын Это настоящая любовь всей твоей жизни, Джейсон. Когда будешь лежать на моем месте, ты захочешь убедиться, что навсегда останешься в его памяти. Он сохранит тебя живым, скорбя по тебе. Быстро моргая, я отвернулся, чтобы отец не увидел слез в моих глазах. Нет ничего важнее твоего сына. — прошептал он. Его свистящее дыхание становилось все более надрывным. «Как бы мне хотелось повернуть время вспять и стать хорошим отцом, изменить все, из-за чего ты меня возненавидел!» Он протянул руку ко мне, тяжело дыша. «Я знал, что должен принять ее!» Но вместо этого просто смотрел, знал, что нужен отцу, ведь у него больше никого не осталось. Только подобные жесты не для нас. На протяжении всей своей жизни я не получал от отца любви и ласки. Когда они были мне необходимы, он не желал проявлять заботу. Теперь, когда забота понадобилась ему, я понял, что не хочу врать. Его пустая рука бессиленно упала на кровать. — Я хотел бы... — выдавил он, задыхаясь. — Чтобы ты меня любил.